следует литературные чтения на радио России. Новеллу сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана Золотой горшок читает Александр Леньков. Передача первая.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 Вскоре дошел он до берега Эльбы И остановился у входа в линковый купаль Празднично одетые люди непрерывно входили туда Духовая музыка неслась изнутри И все громче и громче становился шум веселых гостей Бедный студент Ансельм чуть не заплакал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 Роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было — а кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек, слом обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать. Он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросший из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы, но, мрачно взирая перед собой студент, Ансельм пускал в воздух дымные облака. Его досада, наконец, выразилась громко в следующих словах. А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий. Я уже не говорю о том, что я ни разу не угадал верно в чёт и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю на масляной стороной. Обо всех этих злополучиях я не стану и говорить, но не ужасна ли это судьба, что я...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 Сестрица, качайся в сиянии, Скорей, скорее, скорее и вверх, и вниз, Солнце вечернее стреляет лучами, Шуршит ветерок, шерит листами, Спадает роса, цветочки поют... Шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями. Звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда. Мы бьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрицы, скорее! И дальше текла дурманящая речь. Студент...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 которые обвелись вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова, послышаясь шепот и лепет, и те же слова, и змейки скользили кверху и к низу сквозь листья и ветви, и когда они так быстро двигались, казалось, что кус сыпли тысячи изумрудных искр через свои темные листья. Это...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 а искрящиеся изумруды посыпались на него и обили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака —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 Довольно погрелись, довольно напелись Сквозь кусты, траву, по траве, по воде, Вниз, домой, домой. И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом.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 Огнил ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал, не переставая. «О, только раз еще сверкните и просияете вы, милые золотые змейки! Только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня, вы, прелестные синие глазки! Один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, жалостно охал и тряс бузинное дерево. — А господин ты должно быть не в своем уме, — сказала горожанка. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. В смущении смотрел он на горожанку, наконец схватил упавшую на землю шляпу и бросился бежать.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 Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца, но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. И когда гребец ударял веслом по воде, ему слышался тайный шепот. «Ансельм, Ансельм, разве ты не видишь, как мы все плывём перед тобой?»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 после скромного ужина занялись музыкой. Студент Ансель должен был сесть за фортепиано, и Вероника, старшая дочь Паульмана, хорошенькая и цветущая девушка 16 лет, спела своим чистым звонким голосом. Было уже довольно поздно, когда регистратор Гейрбранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом,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 Говорят, он занимается всякими тайными науками, но так как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю о нашем тайном архивариусе, Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно в своем отдаленном старом доме и свободное от службы время проводит в своей библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет изрядным числом рукописей — арабских, коптских, а также таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти рукописи были списаны искусным образом. М -м -м, «Я подумал о вас, любезный господин Ансельм». Так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером, поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по талеру в день, потрудитесь завтра, ровно в двенадцать часов, явиться господину архивариусу Студент Ансель был искренне рад».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 как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в возвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от черных ворот. Острые зубы засучали в растянутой пасти, и оттуда затрещала и заскрепела. «Дурак! Дурак! Удерешь! Удерешь! Дурак!» Студент Ансель в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка. И вот сильнее и сильнее зазвенело, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски «Быть тебе уж в стекле, в хрустале быть в стекле!» Шнур звонка спустился вниз... И оказался исполинской змеёю, которая обвела и сдавила его, крепче-крепче затягивая свои узлы. Змея подняла голову и положила свой длинный острый язык из раскалённого железа на грудь Ансельма. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Вы слушали первую передачу по новелле сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Читал Александр Леньков. Продолжение завтра в это же время. Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача вторая. Каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, студент Ансель приходил на берег Эльбы, садился под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, Вдруг перед ним явился длинный худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и, сверкая огненными глазами, закричал «Гей! Гей! Что это там такое хныкает и визжит? О, да это же тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!» Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что именно его он слышал на этом месте в день Вознесения. От изумления испуг он не мог произнести ни слова. «Ну — но что же с вами такое, господин Ансельм? — продолжал архивариус Лингорст. Человек в светло-сером плаще был никто иной. — Чего же вы хотите от бузинного дерева, и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу? Действительно, студент Ансельм не мог заставить себя снова посетить архивариуса. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, им овладело какое-то отчаяние. И он, собравшись с духом, рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину и до исчезновения в воде трех золотых змеек. И как его потом все считали пьяным или сумасшедшим... — Все это, — заключил студент Анселин, — я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною. Это отнюдь не был сон, и пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек. Хотя я по вашей усмешке, почтенный господин Архивариус, ясно вижу что вы этих змеек считаете только...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 Отворилось, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому. Дин-дин, входи. Дин-дон, к нам в дом. Живо, живо, динь дин Студент Ансем, бодров зашёл по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которой из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут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 Белели мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры. Странные голоса шумели и шептались в этом невиданном лесу. И повсюду струились дивные ароматы. Наконец, они вошли в большую комнату, где архивариус остановился. И Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являло простая красота этой залы.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 Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли знакомые образы. Иногда он видел самого себя около куста бузины. Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга. «Серпентина! Серпентина!» — закричал он громко, когда архивариус Лингорс быстро обернулся и сказал, «Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше». он Ансель почти бессознательно последовал за Архивариусом. Он уже больше ничего не видел и не слышал, пока Архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал. «Но ну, теперь мы на месте». Сначала Архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространяющую совершенно особенный запах —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 С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с и умение. Да и писалось новыми перьями великолепно. И таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. После обеда работа пошла еще лучше.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 не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу. Ансельм молча встал. Архивариус все еще смотрел на него, как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невразимой мягкостью смотрели на Ансельма. Он казался совсем другим. Вся фигура стала выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, широкими складками около груди и плеч. И белые кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкую золотую диадемою. «Юноша», — начал архивариус торжественно, серпентина любит тебя И чудесная судьба, которой роковые ни иткуцы враждебными силами совершится когда она будет твоею И когда ты как необходимую придачу получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которую ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай. Архивариус Лингурст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. И Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь. Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Лингерста. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент давно известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся всегда лишь в то мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи и давал ему другую а затем тот же уходил, ничего не говоря, только помешавший в чернилах какую-то черную палочкой и обменявший старые перья на новые, тоньше отчиненные Однажды, когда Ансильм ровно в полдень поднялся по лестнице, он нашел дверь, через которую обыкновенно входил, запертую, и архивариус Лингерст, показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами и громко закричал. «Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм!» Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Наконец они вошли в лазурную комнату. парфир с золотым горшком исчез, а вместо него...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 Но тут архивариус Лингорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов. Ансельм начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвивала его приятными сладкими ароматами. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые услышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм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 Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. Ансельм, милый Ансельм, поверил из листьев, и, о чудо, по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка. «Серпентина!» «Дорогая серпентина!» — воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанную любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так,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 Но блестящая, переливчатая материя ее платье была так глотка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли. «Ах, не покидай меня, дорогая серпентина!» — невольно воскликнул он. — «Только в тебе жизнь моя!»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 тихим голосом пела «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный восточный ветер тебя не разбудит!» Он подошел. Тронутая его пламенным дыханием, Илия раскрыла листки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии. Долгим был рассказ Серпентины, а закончила она так. «Берегись, старухи, Милансель, она твой враг, ведь ты уже уничтожил много ее злых чар. Оставайся же верен мне, скоро будешь ты».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 что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет Архивариус, и... О чуда Копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце. Тут вошел сам Архивариус Лингорст. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент и, улыбаясь, сказал, «Так я и думал». «Ну, вот ваш Тайлер, господин Ансельм. Теперь мы можем еще пойти к линковым купальням. За мною!» Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум, пени, свисты, гор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейрбранта, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейрбрант сожалел, что не взял с собой огниво. Но архивариус Лингерст с досадой воскликнул. «Какого там еще огнива? Вот вам огня, сколько угодно!» И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки. «Смотрите, какой химический фокус!» — сказал регистратор гербранд Но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о «Саламандре».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 И когда кофе был выпит, и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собой нечто такое, что, будучи смешанно прекрасными ручками Вероники, будет весьма приятным всем в этот холодный октябрьский вечер. — Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, — досточтимый регистратор, — воскликнул конвектор Паульман. Регистратор Гейрбранд запустил руки в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная веселая беседа.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 Непонятный старик этот, архивариус Линдгерст. Ну, за его здоровье. Чокнемся, господин Ансельм. Тут студент Ансельм очнулся от своих грез. И, чокаясь с регистратором Гейрбрантом, сказал, э, это происходит от того, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгерст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад «Князя духов фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея». «Что? Что? Как?» — спросил конвектор Паульма. «Да». продолжал студент Ансельм. «Поэтому-то он должен прибыть быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерьми которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотистые зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и пренщают молодых людей, как сирены!» «Господин ансель Господин Ансельм!» — воскликнул конректор Паульма. — Что за чепуху такую? Прости, Господи, вы тут болтаете. — Он прав, — вступился регистратор Гейрбрандт. — Этот архивариус в самом деле проклятый сламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры. Да, — Да-да, ты прав, братец Ансельм. — и, и кто этому не верит, тот не враг. И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу так, что стаканы зазвенели. — Да вы с ума сошли, милостивый государь! Вы сошли с ума! — закричал конвектор вне себя от гнева. Тут студент Ансельн.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 «Серый попугай». Когда на другой день, в полдень, проходил он по саду архивариуса Лингорста, он не мог наделиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. «Голубая комната!»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 «Ах, вам, конечно, попугай!» э, — отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств. «Нет, я и сам был в компании», — возразил Архивариус. «Разве вы меня не видели?»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 Поднялся густой туман. Листья зашумели, как бы сотрясаемые бурью. Из них вырвались сверкающие огненные василиски. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвели Ансельва. Безумный...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 двинуться и пошевелиться. Он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии поднять руку или сделать движение. А он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе,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 Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом. «Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться!» «Говорила я, попадешь ты под стекло!» «Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма!» — сказал студент Анцель. «Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе!» «Ого!» — возразила старуха, «какой гордый!»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 Брызжа огнем, из чернильницы стоявшей на письменном столе, выскочил черный кот и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости, и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипения и гудение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 Тут черные волосы старухи стали как щетины ее красные глаза засверкали азким огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела и захохотала, и в насмешку, и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса. Но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут...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 Фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате. Стекло, в которое был заключен ансейм, треснуло, и он упал в объятие милой, прелестной серпентины. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читал Александр Леньков. Вы слушали передачу Радио России. Продолжение следует.